Глава 25 Полагаю, место, куда мы пришли, когда-то было внутренним двориком. Неподалеку стояло монументальное здание, сложенное из гигантских кедровых бревен. каждое было по метру в диаметре. Это явно хозяйская баня. А слева от нее, как раз напротив бокового входа, был участок, заваленный досками. Подойдя ближе, я понял, что досками как раз заботливо и заложили эту самую купель, чтобы мусор не нападал. «Ты что же хочешь, чтобы твой принц ручками все это разбирал?» усмехнулся я, глядя на призрачного босса и закатывая рукава. «Нет, мне было несложно. Руками работать я привык еще в прошлой жизни. Мне просто было любопытно, что там творится в голове у графа Воронцова». Граф Домовой замер, а через секунду я ощутил, как из меня тянут энергию. «Твою медь!» — от неожиданности выдал я. Похоже, запасы трупов кончились, а имение все еще не восстановилось. Зато прямо из ниоткуда появились два призрака-крестьянина и начали споро разгребать доски, очищая купель. Купель. Да это целый бассейн, а не купель. Правда, плитка местами отвалилась. «По-хорошему бы сперва ремонт сделать оппа, а потом уже использовать», — выдала свое экспертное мнение незаменимое наша. Я с укором посмотрел на нее. «Ядрить ее за ногу, какая умная, а? И ведь это всего лишь моя милая зверюга, питомец, друг семьи. Интересно, если заведу себе жен, они также по каждой мелочи будут выдавать свои, несомненно, умные мысли?» Тяжело вздохнув, я засунул скепсис куда подальше и все же решил прояснить ситуацию. Ты права, Фая, вот только сколько времени пройдет, пока ремонт закончится. И что мне все эти дни, недели ходить, как переполненная бочка? Это водица мне так на уши давит, что аж глаза на лоб лезут. Я поблагодарил призрачного графа и развеял его, чтобы не тратил казенную, в смысле придомовую энергию. Набрав Виталию, я побрел встречать своего бессменного помощника к границе имения. Помните, беспричинно убивать людей нельзя. Активировав родовую способность, давал я указания своему имению. А моих людей вовсе нельзя убивать ни в коем случае. Если кто-то из них делает что-то подозрительное, наблюдайте. Если что-то подозрительное и опасное, обездвижьте до моего прихода». То, что кто-то из моих людей меня может предать, я очень сомневался, но все же решил дать четкие инструкции. Предательство — больная тема для графа, а он явно человек, тьфу призрак, крутого нрава и на расправу скор. Мало ли, что ему там покажется, а я раз и без верного человека останусь. Медведь без труда буксировал громадный труп великого червя Скорота. и вот когда вслед за мощным внедорожником и тело твари пересекло границы моих владений, я натурально ощутил счастье вокруг себя. Кошмар! Мое имение радуется туши гигантского монстра. Нет, согласен, червячок отличный. Ранг Мор не иначе. Я вот тоже благодарю хаос за то, что натравил эту тварь на нас. Однако же, когда твердая шкура монстра начала рассыпаться и исчезать прямо на глазах, я заорал. «Стоять! Не жрать мою добычу без разрешения!» Имение расстроилось, но тушку жрать прекратила. Виталя же изумленно пялился на меня через открытое окошко медведя. Я запрыгнул на порог внедорожника и стал указывать направление. Когда тушу доволокли до купели и отцепили от лебедки, я оказался перед выбором. Внутри меня, как говорится, боролись жаба и хомяк. То есть чисто спор с самим собой в духе, в какой карман складывать деньги, в правый или в левый. Я уже почти смирился с тем, что ингредиенты с туши мы не получим ради будущего блага. Но сердечки, сколько сердечек в этом маскароте, нужно вырезать. Но лучше оставить, тогда будет больше шанс, что все получится. Я раздраженно пнул тушу, вливая кучу энергии в пинок. Она грохнулась в купель-бассейн. «Виталя, поезжай собери амуницию, Фая покажет». Призвал я свою дракониху и отослал ее вместе с помощником на медведе. Сам же спрыгнул в бассейн и уселся в позу лотоса прямо на тушку червя. Представил свое астральное тело, сосредоточение, потянулся к тонким настройкам родовой способности и всем ее возможностям. Я будто бы открыл огромную корневую папку, в которой была куча других папок. Притом все выглядело как эдакие татуировки одна в другой. Мне нужно было создать новый управляющий контур, чем я и занялся. В прошлой жизни с управлением сложными заклинаниями было легче. Грубо говоря, махнул рукой и все залил огромным потоком энергии. Все мелочи сами собой выправлялись. Сейчас у меня нет столько энергии, вот и приходится надрываться. Дерьмо, энергии опыта не осталось, чтобы напитать, по сути, новое заклинание на базе родовой способности. Но хочется решить вопрос с источником прямо сейчас. Скривившись, я попытался преобразовать обычную энергию из метки в энергию «опыт». грубо говоря потратить несколько колец метки понизить ее ранг ради сиюминутной добычи энергии и опыта но ничего не вышло лишь голова заболела от натуги тогда это же самое попробовал провернуть с энергией из сосредоточения и начался ад проклятье я будто бы сам из себя вытягивал жилы и вены Затем перекручивал на мясорубке свои кости и сыпал во все это месиво соль. Ну или как будто за одну секунду тысячу раз мизинцем от тумбочку ударился. Короче, полный швах. Я, когда глаза открыл, увидел, что весь истекаю кровью. Хорошо, хоть я чистую одежду с себя до этого мысленно перегнал в пространственный карман. Ха-ха, тихо засмеялся я, оглядываясь. Я сидел на дне красивого бассейна, выполненного в красно-черно-зеленых цветах. Все плиточки были на месте, однако одной Трупа червяка не было. А еще бассейн явно испускал пусть и слабую, но все же энергию аномалии. Я вылил часть волшебной водицы на пол бассейна. Подождал немного, удовлетворенно хмыкнул и вылил всю оставшуюся. Мое тело тут же начало наполняться энергией, а рано затягиваться. Блаженство, красота, успех. У меня еще дома толком нет, но уже есть свой первоклассный целебный источник, в котором я и мои люди сможем полностью восстанавливать силы после тяжелых боев. И пусть мне постоянно придется кормить источник трупами монстров, да и все мое имение тоже кормить придется. Плевать. Красиво жить не запретишь, а трупы и деньги мы найдем. Хм, а может вообще сэкономить деньжат на ремонте и преобразовать все имение с помощью родовой способности? В теории это возможно, но... Представив, сколько придется потратить энергии самому, сколько потратить времени и трупов монстров, я поморщился и грязно выругался. Проще уж решить вопрос деньгами. Позади послышал сорев приближающегося двигателя. «То есть, пока мы там добро собираем, ты тут прохлаждаешься?» Недовольно фыркнула Фая и спикировала в бассейн. Лисица-дракониха вошла в воду практически без брызг, как профессиональная пловчиха. «Хорошая водица!» Изрекла она, вынырнув. Одна лишь ее голова осталась над поверхностью воды. Смотрелась довольно мило. Разве что купальные шапочки не хватало, чтобы защитить мохнатые уши. Двигатель медведя за моей спиной заглох. Я услышал, как Виталя подошел к краю бассейна. Стоит, молчит. Лишь спустя секунд десять, так и не спросив про бассейн, он произнес. «Господин, насчет амуниции. Сотни одинаковых наборов, по сути, форма гвардии. Но есть еще два, и они отличаются». Я удивленно развернулся и увидел озадаченное лицо своего бессменного помощника. Схватившись руками за бортик, я без труда выпрыгнул из бассейна и подошел к Виталию ближе. Господин, одежда! невозмутимо напомнил он, что я успел уже скинуть с себя шмотки. «Упс!» «Покажи!» — велел я через секунду, когда уже был полностью одет. Виталий открыл заднюю дверь внедорожника и достал два комплекта заляпанной кровью одежды. Один серые штаны плюс зеленоватая рубаха, другой песочного цвета шорты плюс футболка в цвет, из обуви, кроссовки и сандалии. «Они что, каких-то туристов прихлопнули?» Удивленно пробормотал я себе под нос. «Ну а что с моих призраков станется?» Однако я тут же отмел эту мысль. Под рубахой обнаружилась еще и черная майка, на которой был вышит знакомый мне символ ящерица, обвивающая гвоздику. Также в кармане шорт лежал платок с таким же символом. Но, что важнее, Виталя протянул мне на ладошке две перчатки под завязку, наполненные энергией, кольца рженосцы с гравировкой. Вот только выгравированы на них были не гербы аристократических родов. А все та же ящерица с гвоздикой!» «Орден разочарования!» — произнес я, понимающе закивав. Виталин напряженно уставился на меня, ожидая пояснений. Я же потянулся к своей родовой способности и прокричал в пустоту. «Граф, покажись!» Рядом со мной, преклонив колено, возник призрак со спутанной бородой. «Твою ж мать!» — подскочил на месте Виталя. «Спокойно!» — рявкнул я. «Это свои. Воспринимай графа Воронцова как начальника охраны на объекте». «Граф, расскажи, что знаешь об этих вот». Кивком головы я указал на шмотки террористов. Граф замерцал и потянул из меня энергию. Я тяжело вздохнул. Слишком много требует своего недоделанного и не слишком живого охранника. достав чипсов восстановления, я превентивно заживал их и подключился к памяти графа а по сути к памяти всего и менее напрямую В общем два террориста пришли сюда на пару дней раньше чем гвардейцы хорькиных и менее почувствовала исходящую от них угрозу и поспешила ликвидировать злодеев во имя безопасности границ и тут пошло-поехало эти два гада сражались о львы А ведь призраки невидимы, и средненький отмеченный их может почувствовать лишь в момент атаки, когда оружие призраков касается энергетического поля противника. Грубо говоря, в самый последний момент. Но все же террористам хватило силы опыта, чтобы изгнать больше половины моих призрачных защитников. Уничтожить призраков не так просто. Но вот убрать из реальности на несколько часов вполне возможно. Графу в итоге лично пришлось появиться, чтобы навести порядок. Просматривая нарезку этой эпичной битвы, я тяжело вздыхал и горевал, что пропустил такое веселье. За моей головой послали реально достойных бойцов. Устали террористы ждать, когда обидчика их братьев, то бишь меня, покарает местный правитель, то бишь Булатов, и сами взялись за дело. Но, увы, не то они место выбрали для своей засады. «Хотя я бы их и в чистом поле без труда одолел». «Так, это еще кто?» Увидев то, что случилось после победы над террористами, я рассмеялся. «Господин, с вами все в порядке», — не выдержал Виталя. «Ну да, со стороны кажется, что я просто замер, смотрю в пустоту, то вздыхаю, то ржу». «Все отлично», — усмехнулся я и повернулся к графу. «Ну вы отожгли, ребята». «Прикрыть трупы террористов лопушками, чтобы их не заметили разведчики Хорькиных? Серьезно? А потом еще и отпустить этих разведчиков?» «Сохраняли силы, мой принц», — Гулко ответил мой боевой домовой. «В тот момент люди не угрожали». Ну да, а имение решило не убивать разведчиков Хорькиных, так как сильно потратилась на террористов. Но когда прибыли гвардейцы Хоркиных, имение немного натащило себе энергии из окружающей среды, привело себя в порядок и даже частично восстановило популяцию изгнанных террористами призраков. В общем, мой дом еще и тактики со стратегией немного обучен. И в итоге целую сотню гвардейцев призраки завалили. Пусть в итоге практически все ушло на перезарядку. А до этого еще и пар террористов доставило им хлопот. что же получается? Всякая мелочь мой дом захватить не сможет. А вот бойцы с прокачанными метками уже представляют реальную угрозу. Я пока что воевал лишь со средненькими местечковыми графьями, хотя Измайловы и вовсе слабаки, даже по меркам провинции. К тому, чтобы противостоять гвардиям сильных родов, мне еще готовиться и готовится. Если те же Булатовы сейчас возьмутся за меня всерьез, скорее всего от моих призраков не останется и следа. Но хорошо, что у меня есть план, как сделать род Белозеровых самым крепким орешком во всей Сибири, а потом и в России. И даже в мире. Вот только буду ли я тогда называться Белозеровым? Большой вопрос. У меня запеликал телефон. А вот и подрядчик подъезжает. Как ей планировал до приезда строителей, мы успели прибраться. Вдовствующая баронесса Пожарская Ярослава Васильевна была облачена в полуспортивный обтягивающий костюм цвета хаки, идеально подчеркивающий ее аппетитную фигуру. На ногах молодой женщины были надеты высокие ботинки, а ее манящая рыжая грива была собрана в высокий хвост. Баронесса выглядела очень соблазнительно. Притом и одета она была по погоде. В том смысле, что она знала, что едет на стройку разруху и не стала наряжаться в платьишке, выбрав более подходящий наряд. Сейчас мы стояли на границе моих владений, где баронесса оставила свой транспорт. «Что ж, фронт работы мне понятен, Максим Константинович». проворковала она своим чарующим грудным голосом, напоследок окинув взглядом мои земли. «В течение суток я подобью смету. Рада, что вы выбрали именно нашу компанию». Она посмотрела на меня игриво, своими большими, почти оранжевыми глазами. «Что за дама, «Ее фамилия ей вполне подходит. Будоражит собеседников эта женщина здорово». Будто бы в самом деле вокруг пожар. Посмотрев другие предложения на рынке, я решил, что ваше наиболее выгодно, спокойно ответил я. Когда вы сможете приступить к работе? Как только согласуем смету и подпишем договор, надеюсь, никаких форс-мажоров не будет, улыбнулась она краешком губ. Вы меня спрашиваете, усмехнулся я. «Ну ведь это о вашем поместье ходят всякие леденящие душу слухи. Я не хотела бы, чтобы мои строители бесследно пропали». Она хлопнула ресничками, состроив невинное выражение лица. «Вот только в невинность этой властной вдовы я уж точно не верю. Еще меня удивляет ее осведомленность. Это только со стороны может показаться, что Новосибирск город провинциальный». И каждая собака должна тут знать, что же случилось с легендарным родом Воронцовых, первым мечом империи, и что там сейчас с их домом. Ага, как же, большинство людей уже и забыли о Воронцовых. Как-никак, почти 80 лет назад род пал, и местная достопримечательность всего лишь заброшка, недалеко от точки постоянных аномалий. Плевать на этот неликвид хотели все. Если специально не собирать информацию об имении, ты о нем знать не будешь. Но рыжая вдова знала. Еще там, на приеме, она мне намекнула, что с радостью возьмется за этот проект, если обеспечу безопасность ее людям. Любопытная женщина. И энергетический рисунок у нее не такой, как у всех. Не переживайте, бесследно они не пропадут. Улыбнулся я. «Но могут пропасть, оставив след», — чуть нахмурилась баронесса. «Что вы имеете в виду?» На пару секунд я задумался, стоит ли об этом говорить. Но быстро решился, ибо строители — невинные люди, а смерть невинных людей еще и по моей косвенной вине меня сильно раздражает. «Я хочу, чтобы ваши люди себя обозначили так, чтобы издали было понятно, что это работники и ее благородие баронессы Пожарской, а не мои», — серьезно произнес я. «У меня хватает неприятелей, я не хотела бы, чтобы они убили строителей, посчитав их моими людьми, а связываться с вашим родом, чтобы досадить мне. Вряд ли мои неприятели захотят». «Хм», — задумчиво протянула баронесса и заинтересованно посмотрела на меня. «Любопытные вы вещи говорите, Максим Константинович. Не боитесь, что после вашей откровенности я могу передумать с вами работать, чтобы не рисковать своими людьми? Зачем мне такой сложный клиент? Куда проще построить очередной детский домик для детишек какого-нибудь князя, у которого территория защищена так, что там мышь незамеченной не проскочит?» «Откажетесь, так откажетесь, пожал я плечами». «Я просто привык вести дела честно». Несколько секунд баронесса сомолчала, а затем ее губы растянулись в счастливые улыбки. «Честно вести дела? Какая прелесть!» — воскликнула она. «Как же радостно, что в империи появляются молодые аристократы, помнящие о чести. Ведь многие старые рода давно о ней позабыли. Вы мне нравитесь, Максим Константинович». И я с радостью помогу вам восстановить ваше имение. За моих людей не беспокойтесь. Я даже приставлю к ним охрану. Но лишь для того, чтобы ваши неприятели воздержались от необдуманных действий по отношению к моему роду. Как только тут появятся ваши враги, мои бойцы эвакуируют мой гражданский персонал. Без боя. Мы сразу обозначим свою позицию и покинем вашу территорию. ровно до тех пор, пока вы вновь не сделаете ее пригодной для продолжения строительных работ. Также с вашей стороны в таком случае будет выплачено нам неустойка за потерянное время». Выдав эту тираду, она замерла с полуулыбкой, не сводя с меня глаз. «Идет», — произнес я, протянув ей руку. «Жду смету». «С вами приятно иметь дело, Максим Константинович». Вложила она в мою ладонь свою горячую изящную ладошку. «До связи!» Сделав ручкой, баронесса развернулась и направилась к своему бронированному внедорожнику. Ее машина была меньше медведей и тигра и называлась «Лиса». Производилось это чудо под Ярославлем на заводе графа Лебедева. Лиса Пожарская, как и два других автомобиля сопровождения, была выкрашена в ржи цвет. Однако цвет машин баронессы в тот момент меня мало интересовал. Мой взгляд приковал к себе ее зад в обтягивающих штанах цвета хаки. Очень сочный, красивый зад. Но что важнее, эта рыжая чертовка специально колышет тазом из стороны в сторону. Она знает, что я на нее смотрю сейчас и, похоже, наслаждается моментом. Похоже, стройка будет довольно любопытной. Надеюсь, из своих никто не умрет от надвигающегося ремонта.